Глава 8 Доклад. На этот раз я не добивался чести выступить с докладом в географическом обществе и не получал любезного приглашения представить свой доклад в письменном виде. Я дважды отказывался от выступления, потому что прошел лишь месяц с тех пор, как была опубликована замечательная статья профессора В. о научном наследстве Святой Марии. Когда он сам позвонил мне... Я согласился. Все пришли на этот доклад, даже Кирина мама. К сожалению, я не запомнил ту маленькую приветственную речь с цитатами из классиков, которую она встретила меня. Речь немного затянулась, и мне стало смешно, когда я увидел, с каким покорным отчаянием Валя слушал ее. Кораблева я посадил в первом ряду, прямо напротив кафедры, ведь я привык смотреть на него во время своих выступлений. «Ну, Саня», — сказал он весело, — «уговор. Я положу руку вот так вниз ладонью, а ты говори и на нее посматривай. Стану похлопывать значит, волнуешься. Нет, значит, нет». «Иван Павлович, дорогой!» Разумеется, я ничуть не волновался, хотя, в общем, это было довольно страшно. Я беспокоился лишь, придет ли на мой доклад Николай Антонович. Он пришел. Развешивая карты, я обернулся и увидел его в первом ряду, недалеко от Кораблева. Он сидел, положив ногу на ногу и глядя прямо перед собой с неподвижным выражением. Мне показалось, что он изменился за эти несколько дней. В лице его появилось что-то собачье, щеки обвисли, над воротником была высоко видна морщинистая, похудевшая шея. Конечно, мне было очень приятно, когда председатель, старый знаменитый географ... Прежде чем предоставить мне слово, сам сказал несколько слов обо мне. Я даже пожалел, что у него такой тихий голос. Он сказал, что я один из тех людей, с которыми тесно связана история освоения Арктики большевиками. Потом он сказал, что именно моему талантливому упорству советская арктическая наука обязана одной из своих интереснейших страниц. И я тоже не стал возражать. Тем более, что в зале зааплодировали, и громче всех. Кирина мама. Пожалуй, не стоило делать такого длинного вступления, посвященного истории Северного морского пути. Хотя это была интересная история. Я довольно плохо рассказал об этом. Часто останавливался, забывал самые простые слова и вообще мекал, как потом объявила Кира. Но вот, где-то далеко, в темном конце прохода, мелькнула и скрылась моя Катя. Она была немного больна, Простудилась и обещала мне остаться дома. Как это было хорошо, что она приехала. Просто прекрасно. У меня сразу сделалось веселее на душе, и я стал говорить увереннее и тверже. «Может быть, вам покажется странным, — сказал я, — что в дни войны я намерен доложить вам о старинной экспедиции, окончившейся около 30 лет тому назад. Это история». Но мы не забыли нашей истории, и возможно, что наша главная сила заключается именно в том, что война не отменила и не остановила ни одной из великих мыслей, которые преобразили нашу страну. Завоевание Севера советским народом принадлежит к числу этих мыслей. Я запнулся, потому что мне захотелось рассказать, как мы с Литковым осматривали Заполярии. Ну а это было далеко от темы доклада, и не очень ловко я свернул на биографию капитана. С непостижимым чувством я рассказывал о нем. Как будто не он, а я был этот мальчик, родившийся в бедной рыбачьей семье на берегу Азовского моря. Как будто не он, а я в юности ходил матросом на нефтеналивных судах между Батумом и Новороссийском. Как будто не он, а я выдержал экзамен на морского прапорщика и потом служил в гидрографическом управлении, с гордым равнодушием перенося высокомерное непризнание офицерства. Как будто не он, а я делал заметки на полях Нансеновских книг, и гениальная мысль «Лед сам решит задачу» была записана моей рукой. Как будто его история окончилась не поражением и безвестной смертью, а победой и счастьем. И друзья, и враги, и любовь повторились снова, но жизнь стала иной, и победили не враги, а друзья и любовь. Я говорил и все с большей силой испытывал то чувство, которое не могу назвать иначе, как вдохновением. Как будто на далеком экране под открытым небом я увидел мертвую, засыпанную снегом шхуну. Мертвую ли? Нет, стучат, забивают досками световые люки, обшивают толем и войлоком потолки, готовятся к зимовке. Моряки, стоявшие в проходе, расступились перед Катей, когда она шла к своему креслу. И я подумал, что это очень справедливо, что они так почтительно расступаются перед дочерью капитана Татаринова. Но она была еще и лучше всех, особенно в этом простом английском костюме. Она была лучше всех и тоже каким-то образом участвовала в этом восторге, в этом вдохновении, с которыми я говорил о плавании Святой Марии. Но пора было переходить к научной истории Дрейфа. И я начал ее с утверждения, что факты, которые были установлены экспедицией капитана Татаринова, до сих пор не потеряли своего значения. Так, на основании изучения Дрейфа, известный полярник профессор В. предположил существование неизвестного острова между 78-й и 80 параллелями. И этот остров был открыт в 1935 году, и именно там, где В. определил его место.